18 января 1918 года. Вечер. Ростов-на-Дону. Железнодорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной гвардии. Генерал Деникин неспешно прохаживался по освещённому электрическими фонарями перрону Ростовского вокзала. Ещё утром город был с ходу занят передовыми подвижными частями Красной гвардии. галерийской бригады быстрого реагирования генерал-лейтенант Романова с водным крестьянско-казачьим полком Думенко и дивизионом бронепоездов обошлось слава богу без уличных боёв поначалу никто не признал красных в бойцах кав бригады одетых по всей форме и при погонах вшедших в город со стороны посёлка Челтырь ну а потом было уже поздно Заставы на въезде в город, состоящие из офицеров и юнкеров, были разоружены без единого выстрела. По улицам засокали копыта лошадей. Следом за кавалеристами в Ростов катились бронепоезда, выбросившие броневой десант на жилесто дрожном вокзале и товарной станции. Еще через некоторое время были заняты мосты через Дон, городская телефонная станция и телеграф. В здании Госбанка полицейское управление и городская тюрьма из камер, которые выпустили на свободу арестованных коллегиным делегатов второго съезда советов, вернувшихся в Ростов из Петрограда. Всё произошло так неожиданно и быстро, что генерал и Красновый Алексеев вместе со штабом и несколькими десятками своих самых верных сторонников были заблокированы в гостинице Большая Московская. находящейся напротив здания Ростовской городской думы. Два БТР и сотня спешенных кеваливистов, рассыпавшихся по парку со стороны парадного входа на Большой Садовой улице. Пулемётные точанки и полсотни бойцов с чёрного хода, выходящего на Дмитриевскую, а со стороны Таганрогского проспекта уже лязгали гусницами БМП-3 с десантом на броне Только что выгруженные на перрон пригородного вокзала с железной дороги платформ и голос, усиленный мегафоном. Здесь генерал-лейтенант Красной Гвардии Михаил Романов. Предлагаю сложить оружие и выходить на улицу по одному. На размышление даю вам полчаса. Так качественно бывший великий князь Михаил Александрович ещё никому не рвал шаблоны. Среди осуждённых в Большой Московской офицеров нашлись люди, подтвердившие, что да, этот высокий человек в короткой серо-белой пятнистой стёганке и такого же цвета бриджах, заправленных в короткие сапоги, и в самом деле младший брат бывшего царя. Господа, офицеры тут же разделились на фракции монархистов и республиканцев, которые принялись выяснять между собой отношения. В принципе, все они, подобно генералу Алексееву, были сторонниками исполнения союзнических обязательств и войны до победного конца. Они осуждали и не принимали даже почётный Рижский мир. Заключённые из Германии большевистским правительством Сталина, но кому охота умирать за заведомо проигрышное дело, массовую поддержку, которому не оказывало ни фронтовое офицерство, в значительной части своей ушедшей в Красную гвардию под знамёна полковника Бережного и генерала Деникина, ни Донское казачество, не желавшее воевать за непонятные для них интересы союзников, В этом варианте истории идея добровольческой армии умерла, так и не успев родиться. В результате наступившего в рядах сторонников Красного и Алексеева смятения, шестидесятилетний генерал Алексеев застрелился в своём номере, стыдясь предстать перед человеком, брата которого он предал в феврале 17. Генерал Красноф вместе с десятком своих сторонников попытался с боем вырваться из здания гостиницы, но в результате короткой перестрелки все они были убиты, угодив под шквальный огонь двух пулемётов и трёх десятков автоматов Фёдорова, когда они попытались пересечь Дмитровскую улицу и скрыться дворами от погони. Это была единственная стрельба в городе в тот день. Последние слова, которые произнес перед смертью генерал Краснов были: «Ненавижу вас всех». Да прыгался, сказал полковник Бережной, узнав обе славной гибели русского Киплинга, возможно единственного участника всей этой истории, которого он никогда не мог понять и простить. Но во всяком случае петля за службу нацистам ему теперь уже не грозит. Теперь не надо будет гоняться за этой бандой по сальским степям, а можно сразу повернуть корпус на Екатерина-Дары Ставрополь, где в данный момент обитал ещё один будущий висельник атаман Шкуро. Остальные участники гостиничного сидения, оставшись без руководства, сложили оружие и сдались в плен. Среди них оказался и примчавшийся из Крыма на Дон генерал Пётр Врангель. Задались также несколько десятков несостоявшихся добровольцев из числа учащейся молодёжи, поверившей россказням Красно и Алексеева о большевиках, желающих погубить Россию. Этих разоружив, отправили по домам под надзор папы-мам. Со остальными разговор предстоял куда более долгий и обстоятельный. Внезапно захваченный Ростов сперва замер, Закрылись лавки и магазины, напуганные обыватели спрятались по домам, и лишь цоканье копыт кавалерийских патрулей нарушало тишину. Но испуг не может быть вечным. Установившийся на улицах порядок и отсутствие стрельбы сделали своё дело, и город постепенно ожил. На улицах города стали появляться прохожие, а лавки открылись для покупателей. У около полудня пришла телеграмма от собравшегося в станице Каменской съезда фронтового казачества, в которой выражалась поддержка действиям корпуса Красной гвардии. Кроме того, съезд объявил себя верховной властью в Данской области и заявил о полном подчинении центральному большевистскому правительству в Петрограде. В ответ на телеграмму съезду Михаил Васильевич Фрунзе, как полномочный представитель советского правительства, выразил свою благодарность и поддержку съезду и пожелал, чтобы казаки хлеборобы Данской области скорейшим образом наладили бы контакты и взаимопонимание с проживающим рядом с ними иногороднями и рабочими. В Новочеркасске ещё находился генерал Коледин. Но на его стороне готовые были выступить не более полутора сотен сабель. В одном сводном полку Думенко и Будёнова имелось сил раза в 10 больше. Генерал Коледин оказался перед трудным выбором. Он мог пойти до конца, и тогда, развернувшись станова черкаск, красная гвардия просто раздавила бы кучку его сторонников. Он мог сдаться на милость победителя, явившегося в Ростов с повилной головой, и наконец, как в прошлом варианте истории, он мог покончить счёт с жизнью, пустив себе пулю в сердце. И Каледин, немного поколебавшись, выбрал для себя второй вариант. Сложив себя полномочия датского войскавого атамана и распустив временное датское правительство, Он на личном поезде выехал в Ростов на встречу с генералом Деникиным, гарантировавшим ему телеграммой полную безопасность. История самостинной Данской области близилась к концу. Осталось только поставить точку и перевернуть страницу. Поезд бывшего войскового атамана прибыл в Ростов в четверть шестого вечера. Уже темнело. Генерал Коледин внимательно смотрел в окно, стараясь найти и не находя каких-либо особых признаков большевизации. Город не был погружён в мрак. Электростанция работала, фонари освещали улицы, а в окнах обывательских домишек метались жёлтые огоньки свечей и керосиновых ламп. Ни стрельбы, ни погромов и прочих беспорядков не было и в помине. В петле по окраинам железнодорожные пути огибали весь город, и нигде генерал Калидин не заметил ничего особенного, что могло бы показать ему, что город находится под властью большевиков. Вот и вокзал Ростов-Главный. Массивная камуфлированная туша бронепоезда на третьем пути, размашистая надпись Балкинец на нём и лозунг Верой и правдой. Молоденький офицер пехотинец, что удивительно при погонах, вместе с двумя матросами курит у распахнутой двери бронированного танбура. Сцена из чужой жизни мелькнула и пропала. С другой стороны пути, оцепление на пероне поезд по виду штабной и несколько человек явно начальства. Среди них Каледин сразу же узнает генерала Деникина и что ошоломило его. Его бывшее императорское высочество великий князь Михаил Александрович. Свист пара, лязг буферов. Поезд, дёрнувшись, остановился. Теперь ваш выход, господин бывший войсковой атаман. Добрый вечер, Алексей Максимович. Генерал Деникин первым приветствовал сошедшего на перрон Коледина. Позвольте представить вам командующего корпусом Красной гвардии полковника Вячеслава Николаевича Бережного, народного комиссара по военным делам Михаила Васильевича Фрунзе и командира кавалерийской бригады быстрого реагирования генерал-лейтенанта Михаила Александровича Романова, который, впрочем, вам наверняка хорошо знаком. Добрый вечер, Антон Иванович, ответил генерал Коледин. И я весьма рад познакомиться со столь известными людьми, особенно с полковником Бережным, который, как я понимаю, считается победителем Гинденбурга в сражении под Ригой. Это была совместная работа, господин генерал, сухо ответил Бережный. Операцию планировал и осуществлял не только я, но и присутствующие здесь генерал Деникин, генерал Марков и множество других людей. Глуเชй, генерал-лейтенант Романова, чьи кавалелисты сыграли в разгроме Гинденбурга немалую роль. Похвальная скромность, улыбнулся Коледин, должен вам признаться, что не многие из наших генералов вот так с ходу отказались бы от вполне заслуженных ими лавров. Господин генерал, ответил Бережной, чистолюбие для офицера это как ники орган для мужчины, иметь необходимо. а демонстрировать на показ не стоит. Хорошо, кивнул Калидин, убедившийся, что не так страшны большевики, как о них рассказывают. Давайте, господа, вернёмся к нашим делам. Позвольте поинтересоваться, считаете ли вы меня вашим пленником? Думаю, что нет, господин генерал ответил Фрунзе, ведь никаких тяжких преступлений против советской власти и народа Вы совершить еще не успели, сдали власти и отошли от дел добровольно, так что я полагаю, что по советушь с Антоном Ивановичем Деникиным, который очень хорошо вас знает и положительно о вас отзывается, мы попробуем найти вам место, где вы смогли бы принести пользу нашей родине России. Даже так, удивился Каледин. Хотеть сказать по чисти, я никогда до конца не разделял идеи генералов Краснова и Алексеева. Кстати, что с ними произошло? О них можно теперь говорить лишь в прошедшем времени, ответил Бережной. Они оба мертвы. Генерал Алексеев застрелился, а генерал Краснов оказал вооружённое сопротивление и был убит в перестрелке. Печально, весьма печально. сказал Калидин, перекрестившись. Особенно мне жаль генерала Алексеева. Михаил Васильевич был талантливым человеком. Вы изменили бы о нём мнение, не выдержал генерал Романов. И если бы вам стало известно о его роли в прошлогодних февральских событиях, сотрудники из ведомства господина Дзержинского уже собирались задать ему об этом несколько довольно неприятных вопросов. Но он предпочёл унести свои тайны в могилу. Впрочем, это не имеет никакого отношения к нашим сегодняшним делам. "Да", сказал Фрунзе. "Ни к чему нам тут мёрзнуть на перроне. Давайте пройдём в штабной вагон и там продолжим нашу беседу. Пусть генерал Колидин изложит нам своё видение ситуации на Дону".